Глава 11. Что делать, если собака всё время ноет? Некоторые собаки бесконечно требуют внимания хозяина. «Кидай мячик, я же слышу, что ты ещё дышишь». Они ноют, машут руками, лают в лицо. Короче, всячески семафорят о том, что им скучно, грустно и некому лапу подать в минуту душевной невзгоды. И это происходит каждый раз, когда хозяин неосторожно подаёт признаки жизни – Так могут делать тревожные собаки или те псы, которых мамка с папкой научили, что подобным поведением можно всего добиться. На самом деле, не так важно, почему собака так себя ведет. Важно, что с этим можно сделать. Снова предостережем от использования самого популярного совета из интернета — игнорировать такое пёсье поведение. Про игнор есть глава в этой книге. Можно себе представить, что такое вид наказания сделает и без того тревожной собакой. Она и так не выносит неопределенности по этой причине постоянно донимает мамку с папкой. То просьбами поиграть, то вымаливанием очередной вкусноты. А тут ее перестают замечать и окончательно сбивают систему координат. В какой-то момент чаша собачьей тревожности будет переполнена, и она вынудит обратить на себя внимание, по-хорошему или по-плохому. Постоянно вестись на уговоры собаки идти ее развлекать, только чтобы ныть перестала, тоже не вариант. Даже у фанатичных пёсовладельцев могут быть дела, которые не предполагают участие собаки. Многим, конечно, удаётся одной рукой составлять годовой отчёт, другой — кидать псиний мяч, а третий — наглаживать ей же бока. Но зачем такие жертвы, если есть рецепты попроще? Вот, например, сидите вы на диване, вяжете новогодние подарки коллегам. Тут приходит собака. В руках у неё мяч. Явно хочет поиграть с папкой часик-другой в кидалово. Важно не игнорировать обращение и дать понять собаке, что вы ее заметили, не дожидаясь, пока она начнет ныть и совать вам в спицы лапы. Отложите вязание и примите, либо отклоните это приглашение. В первом случае все понятно. Кидаем мяч, собака приносит, все счастливы. Во втором случае нужно сказать собаке твердое «нет, сейчас в мяч мы играть не будем». И в дальнейшем не поддаваться на ее уговоры, как бы сильно она не бесила своим нытьем. Если прозвучал четкий маркер отказа, псина должна отстать и не думать, что сейчас еще немножечко здесь поплачет и кто-нибудь да согласится на игру. Если она не поняла, залезла вам на голову и тычет в лоб мечом, можно объяснить ей, что мамка занята еще раз и уже более суровым тоном. В какой-то момент она точно врубится, что играть с ней сейчас никто не будет и печальной гусеничкой выползет на свой лежак. После этого к ней можно подойти, почесать за ушком и пожелать спокойной ночи. Вкуснотой лучше не закреплять. В этом случае внимание для нее ценнее, а вкуснота может дополнительно возбудить только что успокоившееся животное. В собачье нытье закрепляется неправильной реакцией на него хозяев. Если пять раз сказать «насунутый в лицо мячик нет», а на шестой раз «не выдержать и кинуть», Пес поймет, что ваши нет, ничего не значит для тех, кто умеет качественно ныть и станет ныть с каждым разом все качественнее. Особенно слабых к собачьим просьбам хозяева бывают, когда на часах три утра, а в двери спальни ломится шерстяной Олег с просьбой пустить переночевать. Тут выбор сложен – открыть двери или до самого будильника слушать Олежий концерт. Так вот, открыть двери и впустить – это значит дать псине четкий сигнал, Ломись яростнее, и тебе обязательно воздастся под просьбам твоим. И непрерывные гастроли Олега у дверей спальни обеспечены еще надолго. Правильным решением будет выйти и отказать ему в просьбе, если уж вы решили устанавливать правила ночевки за дверями родительской спальни. Либо пускать собаку сразу, пока она еще не применила все свое обаяние, чтобы вас уговорить. Так границы дозволенного будут ей понятнее, а это само по себе снижает уровень тревоги. Кстати, будет полезно в процессе избавления от нытья научить пса ходить на место и добиться, чтобы он проводил там хоть 10-15 минут, не убегая по делам самостоятельно. Навыком можно пользоваться, когда собака пришла просить внимания в неурочный час. С одной стороны, вы и просьбу ее не проигнорируете, ответив отрицательное и отправив спать. А с другой, навык ходить на место пригодится еще не раз в других ситуациях. Особый случай, если собака посредством нытья иногда просится на улицу. Обычно это означает, что живот прихватило и сил нет терпеть. За такое нытье можно быть собаке благодарным, если успели вывести на вне очередную прогулку до того, как она выплеснула накопившееся на белый ковер в гостиной. Но выведенная несколько раз после нытья на попис собака может начать балифовать. Не стоит ее поощрять развлечениями на улице. Попросилась во внеурочное время, а дела не сделала? Иди домой ждать до вечера. Тусить, раз уж все равно вышли, мы не будем.